Глава пятая. Плывем, бежим, шагаем. Дядя Ампер, тряся погорелого за кроссовки, позвал Филин. Бывший прапорщик резко сел и тут же цапнул лежащий рядом АПБ. Что-то случилось? Дрон летает вокруг нас уже минут пять. Я его случайно засек высоко, да и сумерки. Уже почти 10 вечера. Плохо. Не должно быть никаких дронов в этой глуши. Ампер вскочил и быстро начал облачаться. Подвесная, автомат. Ты где так будить научился? Дядя Саша показал, как правильно. Когда первый раз на охоту ездили, объяснил, что он резкий сосна, может рукой махнуть, если за плечо трясти. Мать что-то про контузию говорила. «Бывает. Вот и меня так буди. От удара ногой еще можно уклониться, если пихнуть, надумаю. Резко дистанцию разорвать, а вот рукой точно могу засветить». Мальчишка кивнул. Ампер вышел в маленький коридор и полез по лестнице на второй уровень, сделанный из железных мостиков. Здесь, возле выломанной вентиляции, и устроили НП. Небольшое отверстие в стене, где когда-то шел короб, которые еще в другом мире алкаши на металлолом уволокли, а может кто-то себе в огород для каких-то своих нужд упер. Но это не важно. Обзор из него был шикарный, как раз на поле, по которому Ампер и Филин пришли к водокачке. Погорелов аккуратно выглянул, на улице стемнело, и это плохо. На дроне может стоять тепловизор. Он не видит через стекла, если есть хоть какое-то расстояние между стеклом и лицом. Это только в фильме спецназ видит всех террористов в глубине здания с помощью своего тепловизора. Да еще метров с сорока. Хотя у имперцев на шлемах были отличные приборы, они вплотную приблизились к этой фантастике. На улице стемнело окончательно, и дрона было уже не разглядеть. Но импер чуял, что он никуда не делся, он где-то там, в небе. Как он выглядел? На звезду похож. Погорелов сжал кулак. «Такой дрон он завалил в аэропорту на второй день пребывания в Стиксе. Отличная машинка черных имперцев. Они с клыком и галей тогда круто поднялись на побитом железе. Значит...» Ампер достал монокуляр и принялся обшаривать поле. «Ветра не было, вокруг тишина. Только птичка, может, ветку куста качнет, устраиваясь на ночлег». Подарок, оставленный Погореловым в двух сотнях метров для тех, кто решил пройтись по его следу, сработал как положено. Никаких лесок, только природа. Тронул стебель на дороге, освободил скобу Эвки, не пожалел гранату. И выгодал. Не зря он на всем пути оставлял ложные стебли, приучая противника к тому, что все это обманка. Они поначалу наверняка каждый проверяли, но после километра плюнули. Вот и сыграла это с ними злую шутку. Если двигались друг за другом, то рвануло где-то в середине группы, может, кого и зацепило. Вот только сейчас это их земли, поэтому добить противника не выйдет. «Живо валим отсюда», — скомандовал Ампер, хватая рюкзак и к трубе». После встречи с Риной Погорелов много выяснил про оборудование противника. Особенно его интересовала работа персонального сканера Сенса. Того самого, с помощью которого его обнаружили в поселке лесозаготовителей. Энергетический след, по которому они наверняка идут, истаивает в течение суток. Но если идет дождь или объект находится в воде, то слепок ауры смывается за считанные минуты. Дождя не планируется, а вот вода у ампера под боком имеется. Правда, приятного для них с филином в ближайшие часы будет мало. А вот то, что он предусмотрел способ отхода по реке, заставило его собой гордиться. Как чувствовал, что придется удирать именно этим неприятным способом. Сейчас главное сбросить погоню или завалить ее с гарантией, но последнее из разряда фантастики. С насосной станции уходили по трубе, ведущей к реке, которую Ампер разведал перед тем, как лечь спать. «Раздевайся до трусов». Скомандовал Ампер и запихнул рюкзак в здоровенную синюю пластиковую бочку, которую нашел под стоком. Крышка от нее валялась рядом. Как местные ее не сперли, хрен знает. Может, спасло то, что вокруг росли буйные заросли крапивы и лопухов, а бочка лежала на боку. Следом, внутрь отправилось все оружие и вещи мальчишки. Единственное, что не влезло, арбалет. Но это было не смертельно, не расклеится, надежная машинка. Продев руки в два ремня, как у винтовок-биатлонистов, Ампер поежился, когда прохладный пластик прижался к спине. Закрыв бочку, он знаками показал филину на трубу. Пустив мальца вперед, он запихнул бочку следом. Толкать пустую не одно и то же, если она весит 40 кило. Обдирая в кровь колени, бедра, локти и грудь, Ампер все же приближался к финишу, изредка поглядывая назад. Труба была короткой, всего метров двадцать, а русло скрыто кустарником и высокими деревьями, что хоть как-то прикроет их от взгляда с небес. Отступая, Погорелов оставил преследователям еще один подарок. Понимая, что они все равно полезут в трубу, он поставил рядом со входом эвку в стеклянном стакане – А вот леску от нее протянул метров на пять вглубь и устроил так, что ее по-любому зацепят. И если те, кто идут следом, пошлют одного, то прилетит тем, кто будет ждать у входа. Впереди замаячил темный выход из трубы. Филин вывалился вниз, раздался плеск от приземления мальчишки в воду. Матеря уродов, которые ему жизни не дают, погорело спихнул в реку бочку с их добром, затем свалился сам. Плыть пришлось долго, прямо вниз по течению, волоча за собой прилично притопленную бочку. И самое хреновое, что текла река на юг, а не на север. Вода не сказать, что теплая, но и не ледяная. В такой без проблем можно продержаться несколько часов. А на берегу их будет ждать сухая одежда. Радуюсь своей предусмотрительности и старой заповеди род специальных операций. Прежде чем расположиться на отдых, прикинь, как будешь сбегать в одних портках. В нескольких местах река сужалась и мелела настолько, что ноги находили опору в вылистом дне, давая погорелого перевести дух. Иногда он даже просто брел пару десятков метров по шею в воде. Во многих вещах Ампер был хорош, но лыжи и плавание в эти дисциплины не входили. Примерно через 40 минут он понял, что еще немного и пойдет на дно. Лесная река петляла как безумная, напоминая змею. За это время они проплыли примерно с километра полтора. Течение помогло. А еще она сужалась с каждой сотней, и расстояние от берега до берега не превышало 7, максимум 8 метров. Все чаще ноги нащупывали и листое дно, а места пошли совсем дикие. С воздуха обнаружить их было вообще нереально, в такие дебри они забрались. Под конец Филин тоже выдохся, губы мальчишки посинели, и плыл он совсем вяло, все чаще пытаясь отдохнуть, приближаясь к берегу и нащупывая дно, чтобы хотя бы пару минут постоять. Ампер чуть ли не из последних сил двумя грибками догнал парня и скомандовал. «На левый берег, вон в ту заводь с камышом». Филин вымученно кивнул, выражая согласие, и поплыл в указанную сторону. На последних метрах он даже попытался встать на ноги, но только хлебнул воды. На берег выползли, перемазавшись в грязи, абсолютно вымотанными. Бочка лежала рядом, но сил ее вытащить на берег не было от слова совсем. «Зачем все так сложно, дядя Ампер? Почему просто не уйти от погони?» Хрипя и выплевывая тягучую слюну, спросил Филин. «Не ушли бы. Есть соображение, что они шли не просто по нашему следу. Нужно было сбросить с хвоста их сенсов, а это можно сделать только в воде. Но если я ошибся, то трусы ты порвал зря». «На трусах этих дырок уже больше, чем ткани», – отозвался Шкет и оторвал с ноги пиявку. «Будем надеяться, что ушли». А здорово вы с бочкой придумали, иначе бы с нашим добром далеко не уплыть. Главное правило, прежде чем куда-то залезть, думай, как будешь вылезать. Была у меня чуйка, что по воде уходить придется. Вот и прикинул, как нам со всем нашим барахлом на корм рыбам не пойти. С таким весом я, может быть, только эту речку переплыть смог. Учись салага. Мальчишка на это только кивнул, мол, усвоил. И с минуту они сидели молча. «Дядя Ампер, а почему они за тобой так гонятся? И три жемчужины дают. Ты же говорил, что жемчуг – это очень-очень дорого. Ну, то, что ты много их перебил, я понял, но все равно это не объясняет». «Угадал, малец», – поднимаясь с холодной сырой травы, ответил Ампер. «И я обязательно тебе все расскажу, когда мы вырвемся из этого дерьма». А то выйдет, как говорили древние, во многих знаниях много печали. Но если кратко и без подробностей, нехороший человек хочет меня изловить, посадить в стакан, чтобы я помог ему жить вечно. А так разве бывает? Это стикс, дружок, тут все бывает. Как мне сказал один человек, что может случиться, случается. Что не может случиться, случается тоже. Ампер спустился к воде и выволок на берег бочку. Подняв ее повыше, оставил на плоской площадке. «Давай, Филин, в воду!» – скомандовал он, заходя по колено в реку. «Мы с тобой так извозились, что чистые вещи надевать нельзя». «Не хочу», – законючил парень. «Только согрелся, хотя зубы все равно стучат». «Ничего, это надо. Давай быстрее вымоемся, быстрее оденемся». Мальчишка нехотя кивнул и поднялся. Так как он лез в воду, была отдельная комедия. Но все же, переборов себя, зашел по колено и принялся спешно плескать на себя водой. Ампер кинул ему пучок травы. «Три давай, это вместо мочалки». Сам он, уже себя обтер и, выбравшись на берег, приплясывал Маша руками. Единственный способ быстро обсохнуть, не имея полотенца. Когда Филин закончил, его ждала пара сухих больших носков В которых ампер держал бутылку Кальвадоса. «Вытирайся», – скомандовал он твоя одежда лежит на бочке не вздумай напялить на сырое и живчику своего глотни это универсальное средство от всего на свете кроме смерти дядя ампер вы мне обещали с пистолета дать пострелять обещал дам вот только нам бы место найти спокойное где это можно сделать как найдем так и дам надоело мне его тащить Я, между прочим, его для тебя несу. Но пока не сдашь мне два зачета по стрельбе и правилу обращения с оружием, я его тебе не отдам. «Черт, нам очень нужно тихое, спокойное место и подальше отсюда. У меня оружие после черноты нечищенное, непорядок». Ампер с тоской вздохнул. «Вот только где бы спокойно посидеть пару часов». Когда умудрился попасть на территорию врага, и тебя очень хотят видеть в наручниках. Он посмотрел на Филина, натянувшего левый кроссовок и теперь притоптывавшего ногой. «Готов?» «Да», – ответил мальчишка, подтянув ремни, закидывая себе арбалет на плечо, поскольку за спиной его маленький рюкзак. Тогда побежали, но на этот раз очень скрытно. «А как они узнали, что ты там был?» – неожиданно спросил Филин. Может, они не знают, что гонятся именно за тем самым Ампером?» Погорелов даже замер, прикидывая, насколько мальчишка прав. Сомнительно, что Узор рассказал о нем кому-то, кроме своей команды. Ерая могла, конечно, вломить, но ей нет смысла, если только ее не взяли на чем-то и не уличили, что она порешила трех муров, но... «Слишком много но». «Может, прав мальчишка?» Может, просто обычные муры шли следом по протаренной в кукурузе дороге? Но зачем? Чтобы догнать мужика и мальчишку? Не слишком ли много чести? Месть? Возможно, но так ли они ее жаждут? Добыча доказала, что имеет зубы. Навар с погоней сомнительный, а вот потеря уже выше башки. Слишком много вопросов и мало ответов, Филин. «Может, ты и прав, но я привык исходить из худшего варианта, так что бежим!» И, задавая темп, повел мальца на восток через дремучий лес. Тот вскоре кончился, кончился неожиданно. Вот еще секунду назад впереди были деревья, а теперь проволочный забор, на котором написано «Осторожно, высокое напряжение». Ампер упал возле последнего дерева и сделал знак Филину. Тот все понял и рухнул рядом. «Молодец парень. Никаких вопросов. Зачем? Почему? А тут грязно. Падает, когда нужно упасть». Погорелов на секунду даже заподозрил, что мальчишка имеет точно такую же подготовку, что и он, только забыл, а теперь вспоминает. «Луна была яркая, звезды добавляли света. Вообще небо Стикса безумно красивое. Вот только любоваться им некогда». Достав монокуляр, Ампер принялся изучать доступную территорию. Объект серьезный, за проволочным забором была зона патрулирования. И ездил тут транспорт. Следы шин на земле отчётливые. Дальше, метров через 30, шел второй проволочный забор, повыше первого. За ним какие-то строения, причем все новенькое, словно неделю назад закончили. Вот только новым это прилетело в Стикс. Но кто-то уже навестил объект. Выбитое окно, следы пуль на стенах, сорванная дверь, а рядом сожженный бронеавтомобиль, вроде волка или пластуна, на плацу. Перед центральным зданием несколько хорошо обглоданных костяков. «Не хочется мне туда, дядя Ампер», – неожиданно произнес Филин, и голос мальчишки при этом дрогнул. «Там кто-то есть, и он охотится». Погорелов задумался. Устами младенца глаголит истина. Люди с хорошей чуйкой живут в Стиксе гораздо дольше, да и у него нет желания лезть туда. Все, что нужно для путешествия, у них есть. А значит, искать себе на пятую точку неприятности нет никакой нужды. «Сваливаем», – решил он. «Отходим метров на 50 назад и двигаем вдоль забора на восток. Мне тоже это место не нравится, да и не нужно нам туда». Забор кончался через полтора километра. Что за ним? Осталось для погорелого тайной. Табличка на сорванных воротах «Частная собственность» охраняется частной военной компанией. При незаконном пересечении охрана имеет право стрелять на поражение. Тоже не слишком много прояснила. Был бы ампер один или с проверенной командой, он бы заглянул полюбопытствовать. Но сейчас его цель – как можно быстрее убраться отсюда. Двигались в зарослях параллельно дороге. Это все еще был кластер с лесной рекой, до которой по прикидке погорело не больше 7 километров. Вероятность нарваться на преследователей была велика. Да и передвигаться ночью в Стиксе – верная дорожка сгинуть. Вот только выбора не было. И пока им с Филином везло. А потом сота резко кончилась. Впереди в свете заходящей луны показалось приличное село, дворов на 300, поле, засеянное картошкой. А еще присутствовал остаточный кислый запах. Только этого не хватало. Свежий кластер перезагрузился только что. А значит, скоро здесь будет много пустышей и зараженных, которые припрутся к обеду. Словно в подтверждение в каком-то хлеву замычала корова, а следом заорал петух. «Свежая», — догадался Филин. «Правильно. Только вот нам нужно быть отсюда как можно дальше. Тут скоро произойдет то, что случилось с твоим городом». Мальчишка вздрогнул. Похоже, насмотрелся, хотя и вовремя сбежал. «Страшно это», — тихо произнес он. «Мы можем им помочь». Ампер покачал головой. Нет, Филин, не можем. Нет у нас средства сделать всех иммунными. Можно рассказать, но ведь пока сами не увидят, не поверят. Много, очень много рейдеров вот так башку сложили, пытаясь спасти всех и каждого. «Двигатель», – неожиданно произнес мальчишка. Ампер приложил палец к губам и прислушался. И ведь точно, отличный у Шкета слух. Откуда-то с запада к селу приближалась колонна. Мощная колонна, машин 20. Это земли муров, и либо это внешники, либо их халуи. Ампер слышал, как происходит зачистка подобных пунктов, как муры с даром фильтруют иммунных и потом везут их на продажу фермерам. А вот теперь точно валим, и как можно быстрее. Тут сейчас такое начнется, что можем и мы угодить под замес. Конечно, до нас далековато, про сенсов, работающих на дистанции дальше полукилометра, я не слышал. Но умений в Улье много, так что не будем рисковать. Давай на восток, нам нужно найти эту шестиполосную дорогу, про которую Ярая говорила. По идее, до нее недалеко уже. К дороге вышли примерно через 7 часов. Сначала угодили в болото и пришлось его обходить, Затем пришлось укрываться от полусотни зараженных, спешивших на юг. Вообще с этим повезло. Ампера, словно за воротник, кто-то дернул, не дал вылезти на открытое место. С его даром, конечно, были шансы выпутаться, но рисковать не хотелось. Ну и под конец чуть не влетели в свежий кластер, попавший под перезагрузку. Ампер вовремя заметил стелящийся туман и остановил Филина, который уже хотел сунуться вперед назад, скомандовал Погорелов. Урок номер пять. Это перезагрузка, туман, пахнет кислятиной. Иногда он густой, иногда вот такая легкая дымка. Бывают и другие эффекты, например, молнии. Те, кто попал под откат, остаются голыми и безумными. Так что увидел туман, унюхал кисляк, отступи. Чаще всего перезагрузка занимает часа два. Зараженные лучше нас ее чуют, И сваливают подальше, или садятся в засаде, зная, что вскоре на опустевшую соту прилетит новая жрачка. Мы как-то с Риной, это моя подруга, влетели в большой кластер, который должен был уйти на перезагрузку. Здоровенный город. Повезло, нашли мопед и выскочили прямо за пару минут до отката. Так вот, там за границей собралось полсотни зараженных, от бегунов до руберов. А потом за нами элита увязалась. Первая элита, которую я убил. Вернее, мы вместе. Без Ринки бы не выжил. «Ты к ней спешишь?» Ампер потрепал парня по голове. «К ней. Кроме того, есть еще незаконченное дело. Даже не знаю, чем все это обернется». «А она красивая?» «Очень. У нее золотые волосы, которые сияют на солнце. И красивые серые глаза, очень глубокие». «А она красивее, чем Таня?» Ампер пожал плечами. Разговаривать на эту тему с одиннадцатилетним мальчишкой, да еще почти что самим собой, было странно. «Запомни, каждый мужчина решает для себя, какие женщины ему нравятся. Таня красива, но она не в моем вкусе. Когда ты вырастешь, ты сам найдешь свой идеал и будешь к нему стремиться или остановишься на чем-то попроще». «Начинается!» И точно, на этот раз был полный набор спецэффектов. В двух сотнях метров начали сверкать молнии, скрывающиеся в густом тумане. «Красиво!» – завороженно глядя на перезагрузку протянул Филин. Раздался хлопок, и перед ними снова появился кусок озера, на берегу которого стояли три десятка коров, и валялся пастух. «Ага, красиво!» – согласился Ампер. А теперь валим отсюда. В этот буфет точно явится что-то большое и сильное. Кластер мелкий. Вон там мачтое освещение, До них километра два. Значит, в ширину он не больше пяти сотен, поскольку там уже какая-то бензоколонка и мотель. Мощный рубер вынырнул из леска, в котором укрылись филин с ампером только метров на двести правее. Он нёсся гигантскими скачками прямо на стадо, которое ревело, чуя опасность. Но ноги у коров были спутаны. Похоже, ночной выгон. Пастух успел сорвать с плеча ружье и даже выстрелить разом из обоих стволов. Вот только костяной броне Рубера плевать, что на пули из ружей и уж тем более на картечь. Взмах лапы и безголовое тело пастуха валится на еще зеленую траву а Рубер уже возле крайней буренки. Один удар, и корова разрублена пополам, а тварь начинает ее пожирать. Остальное стадо ревело, но разбежаться не могло. Им оставалось только ждать своей очереди. «Жуть!» – произнес Филин. «Меня сейчас стошнит». «Блю, не стесняйся!» – спокойно ответил Ампер. «Зрелище не для слабонервных. Но это Стикс, к подобному быстро привыкаешь». А теперь, если ты не надумал пачкать природу, то давай уходить. Рубер, первая ласточка, его отсюда может легко подвинуть элита. Уж больно богатая столовка. Я насчитал 31 одну корову и двух быков. Это праздник для тварей. Им тут на неделю жратвы. Хотя нет, погоди, вон с другой стороны лотерейщик бежит. Интересно, как будут развиваться события? Лотерейщик, заметив более сильного соперника, мигом остановился. До коров ему было примерно полсотни метров, но он туда даже не глянул. Повернувшись, он бросился к костру, возле которого валялся пастух. Рубер, подняв здоровую башку, проводил конкурента взглядом и великодушно рыкнул, разрешая сожрать человека. «Не понял», – озадачился Филин, – «дядя Ампер, они же должны драться за человечину». Ты говорил, мы их основная пищевая база. Все верно, но я не сказал, что на первом месте у них стоят кошаки. Они дуреют при виде лохматых комков шерсти, могут бросить добычу, которую почти нагнали, и погнаться за котейкой. На втором месте у них всякая травоядная живность, типа коз коров, оленей, наверное. Их я тут ни разу не видел. Зато видел, как Топтун гнал по лесу лося. И вот на третьем месте уже мы, человеки. На четвертом себе подобные, типа пустышей, но это совсем с голодухи. Не любят твари заниматься каннибализмом. Урок номер шесть на тему «Чем питаются твари» закончен. Валим отсюда. Интересно, насколько тянется этот кластер? Разглядывая асфальтовую реку, забитую искореженными, а кое-где изгоревшими машинами, чуть позже размышлял Погорелов ширину его размеры не такие уж и большие», — прикинул он. «Думаю, чуть больше 4 километров, а вот в длину...» Ампер посмотрел через монокуляр направо, затем налево. «Не вижу конца, хотя я проходил здоровенный лесной кластер длиной в 80 километров. Надо решить, как идти. Сдается мне, шоссе это далеко не пустынное, и можно тут нарваться на крупные проблемы, а они нам не нужны». Тогда нужно перебраться на другую сторону и идти подальше от трассы, не теряя ее из виду. Думаю, не пропустим мы этот городок. Кроме того, Таня сказала, что там всего 50 километров до базы Стронгов. Не должны муры чувствовать себя как дома. Сам же мне рассказывал. Это на севере. Там Стронги сила, задумчиво заметил Погорелов. А здесь внешники рулят, и муры безнаказанными разгуливают. «Ладно, переправляемся. Только через дорогу мы не пойдем. Слишком местность открытая». «Чую, следят за ней. Вон там высохшие болотцы и дренажная труба. Рядом с ней сброшенные с трассы машины. Укрываемся за ними и по трубе на другую сторону». Филин кивнул, принимая план. «Ты идешь первый, вон к той красной Тойоте. Я прикрываю. До нее метров сорок, так что идем одним рывком». Потом я догоняю, и так от машины к машине. Давай. Мальчишка шустро рванул вперед, держа в руках заряженный арбалет. Добежал, присел за корпусом, поморщился. Похоже, из машины нехило смердело. Добежав, Погорелов заглянул внутрь через покрытую трещинами лобовуху. Труп водителя, частично объеденный, до чего дотянулись зараженные, ванище знатное. Странно, что до остального не добрались. Зараженным плевать, тухлое, не тухлое. А тут выдави стекло и доедай. До трубы дошли без приключений. Воняло почти отовсюду. А разгрызенные кости встречались на каждом шагу. Филина все же стошнило. Он вытер рот тыльной стороной ладони и страдальчески посмотрел на Ампера. «Уродский мир!» «Какой есть!» – ответил бывший прапорщик и, перебежав к последней машине, заглянул в трубу. Труб вижу, но вроде честный мертвяк, странно, что целый. Он достал АПБ и навернул глушак. Я иду первым, ты за мной. Скоро опять по полям пойдем, там дышать легче. Мне все больше нравятся реки и леса. Ты просто не видел рубера-медведя или десятиметрового рубера-крокодила, который пастью может человека в раз заглотить. Не всегда они безопасны и несут много сюрпризов. Ампер медленно, пригнувшись, нырнул в трубу. Филин шел на полметра позади. С его ростом мальчишке вообще не нужно было сгибаться. Он не доставал до потолка примерно сантиметров десять. Пивная пустая банка выкатилась из-под ноги, и мгновение спустя труп приподнялся на руках и уставился на двух человек в трех метрах от него. «Ар!» – громко и призывно сказал он, и в трубе зашевелились еще несколько тел. Выстрел пистолета успокоил тварь, но было поздно. На Погорелого, пригнувшись, неслись сразу четыре бегуна, причем довольно шустрые. Что они потеряли в этой трубе? Неясно. Ампер упал на колено и начал двойками давить твари. Последний рухнул всего в паре метров от него. Вот только, несмотря на глушак, Ампера глох до звона в ушах. Выщелкнув магазин с двумя последними патронами, он вставил новый, после чего повернулся к Филину. Тот выглядел решительно, сжимая в руках арбалет. Он что-то говорил, но Ампер его не слышал. Нехило прилетела по ушам. «Ну да ничего, не в первый раз. Пройдет через пару минут». Бывший прапорщик указал на ухо, а затем скрестил руки, давая понять, что ни черта не слышит. Мальчишка кивнул, мол, ясно. Совсем неожиданно он вскинул арбалет к плечу и выстрелил чуть ли не навскидку. Стрела, задев ухо Погорелого, унеслась куда-то во тьму. Ампер медленно развернулся. В трех метрах от него с простреленной башкой лежал лотерейщик. Хитрая тварь скрывалась за трупами, и когда человек отвернулся, бесшумно тронулась вперед. Погорелов показал мальчишке сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем, а затем они двинулись дальше, попутно потроша мешки. Добыча была так себе против потраченного магазина. С одного бегуна два спарана, с лотерейщика всего один. «А мы тут не первые», Пиная укороченные калашников, которые все рейдеры пренебрежительно называли Ксюхой или Огрызком, заметил Ампер. Рядом валялись кости и магазины, большей частью пустые. Копаться в рваных окровавленных шмотках Ампер не стал. Подобрал только легкий небольшой рюкзак, валяющийся чуть в стороне. Смотри, что нашел. Парень протянул Погорелову окровавленную цепочку с небольшой подвеской в виде шара. Внутри что-то гремело. «Выберемся, глянем», — сунув добычу в карман, произнес бывший прапорщик. А еще он был рад, что звон в ушах прошел, и он снова слышит. «В любом случае, твое будет. Трофеи в стиксе святы». «Урок седьмой. Если кто пытается отжать у тебя законное, смело качай права и бей в рожу». Через 10 минут труба осталась позади. С другой стороны тоже хватало машин, среди которых ползал одинокий пустыш, который так ослаб, что уже не мог стоять. Тихонько тренькнул арбалет, и жизнь ползуна оборвалась. «Иди доставай», – пожал плечами Ампер. Филин, пригнувшись, добрался до трупа со стрелой в башке, взялся за древко, спокойно наступил левой ногой на череп покойника и, поднатужившись, выдернул стрелу вытер ее, а некогда дорогой костюм, обрывки которого еще были на покойнике, и также спокойно вернулся к Амперу. «И что, ничего не екнуло?» – спросил Погорелов. «Они уже не люди», – рассудительно ответил Филин. 1-летний мальчишка сейчас был серьезен и логичен. Он столкнулся со Стиксом в столь юном возрасте, выжил и вот убил уже несколько тварей и даже одного человека, пусть он об этом и не знает». «Да, это его мир. Скоро он будет ощущать себя в нем, как дома». «Держи», – протянул Ампер подвеску. «Твой трофей, тебе и вскрывать». Филин несколько секунд изучал золотой шарик, после чего аккуратно отщелкнул хитрую собачку и раскрыл подвеску. «Это то, что я думаю?» – подняв глаза, сияющий от восторга, спросил он. «Ты очень везучий одиннадцатилетний мальчик», – улыбнулся Ампер. «Да, это то, что ты думаешь».